Глава десятая. Вот и прекрасно. Поговорили совсем как деловые люди. Так и не скажешь, что когда-то голые в постели лежали. Ой, нет, Алина, такие мысли лучше не допускать. Ни к чему вспоминать прошлое. Ну вот, обернулась я к маме, стоявшей в ожидании окончания разговора. Уже завтра можно выходить на работу. Так скоро? Да, мам. Поиск няни у Баженова и так затянулся. Нужно приступать завтра. «Пойду Анечке расскажу про это», — задумчиво проговорила я, думая, как преподнести ребенку новости. Дочка должна обрадоваться, что я куплю ей все то, что она так хотела. Теперь у нас ни в чем не будет недостатка. Я делаю это ради нее. И мама меня понимает. Вижу по глазам. Она смотрела, как я взяла на руки Анечку и спокойным голосом объясняла ей, что буду играть с другим мальчиком, пока она будет в детском саду, и что мне заплатят хорошие деньги, на которые я смогу купить ей игрушки и конфеты. Моя малышка хмурила брови и пыталась постичь логику моих рассуждений. «А у этого мальчика нет мамы?» — удивилась она, наконец, придя к каким-то выводам. «Да, зайчик». У тебя нет папы, а у него нет мамы. Так бывает, вздохнула я, поцеловав ее в нежную щечку. Тогда, если ты будешь вместо его мамы, то его папа будет вместо моего папы?» Бесхитростно продолжила она следовать своей детской логике. Мы переглянулись с мамой. Я приподняла в удивлении брови, а она покачала головой. «Анют!» — подошла она к нам. Никто не меняется мамами и папами. Просто твоя мама очень понравилась этому мальчику, Максиму, и его папа взял ее на работу. В садике есть воспитатели и нянечки. Они не ваши мамы, а есть специальные няни, которые приходят к детям домой и помогают присмотреть за ними, и за это они получают зарплату. «Мамоська, ты будешь специальной няней?» Заулыбалась дочка, и я улыбнулась в ответ. Если мой ребенок улыбается, значит, я сумела правильно донести до нее новость. Да, я буду такой няней, и я останусь твоей мамой, и бабушка тоже будет с тобой. Ничего не изменится, просто мы сможем купить тебе игрушки и конфеты. И бабаку, — воскликнула она и спрыгнула с моих коленей, запрыгав на месте и захлопав в ладоши. А давай мы попросим деда Мороза, чтобы он положил ее тебе под елочку. Пойдет? Предложила я. А так можно? Конечно. Почему нет? Дед Мороз приносит детям те подарки, которые они хотят. Только нужно правильно сказать. Собака, собака, проговорила медленно дочка. Ну какая она у меня умница. Молодец. «А теперь пойдем примерять платье на утренник», – позвала я ее, достав сметанное платье из комода. Я перешила его из своего старого новогоднего платья белого цвета, которое пожелтело по краям и в местах швов. Но осталось довольно-таки много материала, чтобы сшить костюм принцессы. Хорошо, что я умела шить, и у нас была старая допотопная швейная машинка С ножным управлением. Приделаю мишуру, еще сделаю корону, чтобы моя Анюта выглядела не хуже других модных девочек, которым мамы в состоянии купить платье по баснословным ценам в магазине. Никогда не понимала, почему ткани тратятся меньше, а платье или обувь стоят столько же, сколько для взрослых. Только и знает, что драть с простого народа кровно заработанные деньги. Пока я сшивала платье, дочка игралась с безопасными причиндалами от машинки, а мама подошла и наблюдала за тем, что я делаю. «Это хорошо, Алин, что ты встретила этого мальчика и понравилось ему. Я бы даже сказала весьма интересное совпадение, будто тебя этому несчастному брошенному мальчику Бог послал. Ты только смотри там». Не влюбись снова в Баженова».